Глава пятая. Музей. Место кражи отрабатывали тщательно, с убийственной медлительностью и опломбом. Какие свойственны полиции и все крохотных городков, если потерпевшие в результате преступления, либо местное начальство, либо известная личность, как в случае с космонавтом Чеглаковым. Алла Мухина осматривала палисадник и сад сама. Катя ходила за ней, как пришитая. Но что можно заметить, какие следы? когда кругом одна нескошенная трава, побуревшая от первых утренних заморозков палая листва, досучья, изъеденная древесным грибком. Солнце давно уже клонилось к закату, октябрьские сумерки прятались в облаках где-то над Большой Волгой, чтобы скоро совсем завладеть улицей Рос и ее окрестностями. Похолодало. Катя поплотнее запахнула тренч и расправила на шее свой пышный Стебный шарф, который специально для поездки в провинцию, повязала хипстерским узлом. У полисадника, который хмуро обозревала Мухина, визжа тормозами, остановилась еще одна патрульная машина. Из нее выскочили полицейские в форме и сутулая пропитая личность, следователь из дубны. Следователь направился прямо в дом, а полицейский подошел к Мухиной. «Муж снова приходил», — сказал он негромко. «Умоляет. Расплакался прямо в дежурке. Мы еле его успокоили валерьянкой. Мы же ищем. С ног сбились». «Мы уже закругляемся здесь», — ответила Мухина. «На краже я оставлю эксперта доделывать работу до конца исследователя. Остальные опять возвращаются в состав поисковой группы. Продолжаем, что начали. Я буду где-то через час. Надо допросить одного свидетеля. Сама этим займусь, а вы продолжайте». До темноты ещё время есть. Полицейский пошёл в дом и через пару минут вернулся уже вместе с оперативниками. Они сели в машину и куда-то уехали. Напряжение. То, что Катя как радар уловила ещё днём, никуда не делось. Все чего-то ждали. И дело было вовсе не в банальной краже из дома местной знаменитости, у которой пошуровал ловкий домошник. Дело было в чём-то ином, гораздо более серьёзном. В чём-то чего РЭП, экспериментальная рекреационная база одновременно ждала и страшилась. Мне дежурный сказал утром: "Жена сбежала от мужа, осторожно начала Катя заход издалека". Семейная драма, он бы больше пил и скандалил. По тону Мухиной Катя поняла: начальница ОВД не собирается посвящать её криминального корреспондента пресс-центра в это. Во что? Избежавшую жену Ищет вся городская полиция. У нас тут свои правила поиска, сухо ответила Мухина. Не дело, когда люди исчезают, даже после семейной ссоры. И она сразу же перевела разговор на другую тему. Я пешком до музея здесь рядом хочу побеседовать с директрисой, вы как? Со мной или останетесь в домике космонавта? С вами? Я же о вас очерк пишу. Катя прибавила шагу. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Что? Кражи как отправная точка, с которой я начну статью, раз вы категорически не желаете говорить о себе, напишу, как вы раскрываете кражу у космонавта, только вы её не раскроете. Если это пацаны сегодня же раскроем, у нас здесь вообще, хмм, воруют мало, если только у удачников на реке. Было время, когда в городе вообще не было краж, да и сейчас это редкость. Они шли по улице. Через перекрёсток в направлении площади проехал автобус. Ползла по жилой супружеской пара интеллигентного вида ехали велосипедисты. Впереди приземистый особнячок, отгороженный от улицы роскошной клумбой. Космонавт Вашь не особо всполошился по поводу кражи, болтала Катя: "Я на десятках краж, наверное, побывала". Все потерпевшие в истерику впадают, некоторые начинают плакать, другие на полицейских орут, а Чеглаков просто: "Привет, ну и бардак". "Железные нервы, что вы хотите?" отозвалась Мухина. туда их ведь специально отбирают и не только по здоровью и степени учёной, но и по яйцам. Чего ему из-за кофеварки украденной психовать, когда он такие вещи видел, которые нам и не снились. У него три полёта на счету долгосрочных, почти по 200 дней на орбите на МКС и два разовых выхода в открытый космос. Подростки взяли бы ноутбуки, а не кофеварку, заметила Катя. Хотя, может быть, в вашем городе учёных «Ноутбуками давно уж пацанов не соблазнить, а он, значит, больше в космос не летает. Не поднимается наверх, так они говорят. У них сленг такой космический. Мухина повела Катю по дорожке мимо клумбы Рос. Он покинул отряд космонавтов пять лет назад. Вы ведь журналист? Не помните, какой скандал был? Скандал? Нет, я не... Да ну что вы, вся пресса писала». На радио ведущие изгалялись, мол, как это так, на подготовку каждого космонавта государство колоссальные деньги тратит, а он сам по собственному желанию ушёл из отряда, уехал из звёздного. Мол, такой опыт, такой послужной список, два выхода в открытый космос и ушёл из профессии. Гневались, что мол, у него работал свой профресурс. Словно он не человек, а робот какой-то. Андроид, прекрасный андроид, а что, похож? Катя напрягла память, что-то она такое слышала. «Действительно был скандал с космонавтом, покинувшим отряд, и про деньги писали. Мол, столько денег потрачено на его подготовку. Профессионал такого уровня просто не может себе позволить сам распоряжаться собой и...» «Прекрасный андроид, и вы туда же, солнце мое!» Алла Мухина усмехнулась. «Он как вернулся, наши дамы кипиш в курятнике подняли. Даром, что шлейф скандальный за ним тянулся, никого это не волновало». Больше с удачей или как он собой хорош, спортивен и что разведен, то есть свободен. Дом у него большой, но очень скромно все внутри. Мужик одинокий, чего ему нужно-то? А соседа его, этого блондина, вы хорошо знаете? Катя по репортерской привычке пыталась выудить максимум сведений. Ивана? Он за моей дочкой ухлёстывал, Мухина снова усмехнулась. Моя-то уже в шестнадцать в нашем местном джаз-клубе пела». «Тащилась от джаза. Я джаз, кстати, не понимаю, но тут он у нас в большом почете. Иван Водопьянов, он дочке старше на четыре года, она школьница, он студент, он местный, но тогда уже в Москве в университете учился, сюда на каникулы приезжал. Роман вспыхнул. Я за Волокордин, дочка по ночам гулять стала, джазовые вечеринки, боялась, как бы чего мне бабки скороспелой в подоле не принесла. Не сложилось, зря я только психовала». Иван больше компьютерами увлекался в то время, чем девчонками незрелыми. Но эта дурочка потом в этого охальника втрескалась, что в Розыске у нас тут рассекал. Хм, в Черкезева в полицейский колледж поступила ради него. Весь джаз закончился. И что мы, то есть я, тёща имею сейчас внука бастарда, хоть и хорошенький, он поганец весь в папашу. А Иван Водопьянов работал в компьютерной фирме, состояние себе нажил на компьютерных играх. Что-то там придумал по IT. Он сейчас этот блондинчик, долларовый миллионер, родителям в Дубне купил огромную квартиру в новостройке, а сам выкупил у двух семей коттедж рядом с домом Чеглакова. На третьем блоке его фирма контракт получила многомиллионный. Вот так. 100 раз мы, мамаша, подумать должны, когда дочерей от гулянок с юными гениями ограждаем. Сейчас бы моя с ним как сыр в масле каталась, как жена Цукерберга была бы. а не грошовые алименты, подачку с бабника из Угрова колачивала. Катя воззрелась на Мухину. Это горячий монолог, сплошной стёп и сдёвка. Они стояли у двери особняка. Музей науки и общества, гласила надпись на новой золотистой табличке сбоку. Мухина рванула на себя тяжёлую дверь и по-мужски галантно пропустила Катю вперёд. Всё рывком, всё наскоком. Но мы такие женщины в глубине души. Такие женщины до да, мозга костей. Тёща, мать, бабка, бабулька подполковница. Хоть и стёбничаешь ты, Алла Викторовна, иорничишь, а обида-то клокочет внутри, что женишок завидный уплыл. Надо же, какой ты эреб городок. Какими сторонами ты к нам поворачиваешься уже? Впрочем, я скоро уеду отсюда. Жаль, что нельзя будет использовать этот колоритный монолог утрат в статье. Всё это пронеслось в голове у Кати, когда они вошли в маленький, холодный как погреб вестибюль краеведческого музея. В музее пахло клеем и картоном, а ещё Кате уловила аромат очень дорогого мужского парфюма, еле заметный, но почти осязаемый в спылым воздухе. Нина Павловна у себя спросила Мухина у старухи-билетёрши, взиравшей из-за окошка музейной кассы, как сова из дупла. Пришла, пришла. Мухина свернула от кассы в длинный боковой коридор, игнорируя музейные залы. Ориентировалась она в Краеведческом музее отлично. Дверь кабинета с латунной табличкой «Директор музея» не напал на кацо, оказалась заперта. Голос доносился из помещения по соседству. Что-то вроде небольшого уютного зала собраний, впитавшего в себя черты библиотечной читальни и компьютерного класса. Книжные шкафы, столы с компьютерами, объявления оршинными буквами, компьютерные курсы для пенсионеров, расписание занятий. Это из НИИ центра подготовки космонавтов мама и академик Самохвалов. А это из Дубны, из нашего филиала Международного университета природы, общества и человека симпозиум. Это тоже симпозиум в Токио. Это они все в NASA, а это уже лаборатория Первый блок. Это с космонавтами в рекреации, уже в себя пришли. Это опять на симпозиуме в Стокгольме. Это банкет, они с отцом, это в Риме, в отеле, тоже с отцом. Это частная поездка была, это совсем старое фото, мама и академик Вяткин, вот они с космонавтом Гречко, а это, это космонавты 70-х, я о фамилии позабыла. За столом в центре зала сидела та самая брюнетка в черном свитере с массивной бижутерией, которую Катя видела у здания администрации и молодой мужчина лет 30-ти. Слегка надменный, с хорошо поставленным голосом, чем-то похожий на молодого Смоктуновского из Девяти дней одного года. Одет он был почти так же скромно, как долларовый миллионер Иван Водопьянов, в серую толстовку, джинсы и старые кроссовки, что-то вроде униформы местной интеллигенции. Однако именно он распространял едва уловимый, но очень стойкий аромат весьма дорогого мужского парфюма. На столе перед этой парой в урах фотографий старых чёрно-белых и цветных, сделанных в те времена, когда снимали ещё фотоаппаратами, а не мобилниками. Ира и Даркадьевна на всех снимках хороша. Да, это была личность. Так жаль, что как же время быстротечно, как неумолимо. Дима, а что же вас нет ни на одном фото, спросила Нина Пална. Я посчитал это лишним, сказал Франт, Дима в нарочито скромных обносках. И напрасно. Мы посвятим Ире и Даркадьевне Отдельный стенд на расширенной экспозиции, там найдётся место и для семейных снимков. А это о нас с вашим отцом в нашем центре Академия, это передача в дар частной коллекции антиквариата ваших родителей. Ой, я отлично помню этот день. Я присутствовала. Такой благородный, щедрый жест. Нина Павловна увидела стоящих на пороге зала Мухину и Катю. Добрый вечер, поздоровалась Мухина. Нина Павловна, простите, что отрываю вас. Мы с Дмитрием отбираем фотографии для экспозиции. Можно с вами побеседовать? А что случилось? спросила директриса музея. Что-то произошло, настороженно почти вынес сон с ней спросил парень по имени Дмитрий. К Чеглакову в дом влезли. Не может быть, ахнула Нина Павловна. Уже и домой? Он жив? Катю поразила её реакция. Как всё это понимать? Кража из дома, он пишет заявление, спокойно ответила Мухина. Можно задать вам несколько вопросов. Ну, конечно. Он сказал, вы недавно заходили к нему перед его отъездом в Москву. Ну да, заходила. Э, по пути сюда в музей. Просил его отобрать здесь несколько картин для нашей выставки. У вас здесь его картины? Пять полотин. Мы месяц назад с ним отбирали у него в мастерской, зал вышел каким-то пустоватым, и я решила добавить, рассказывала Нина Павловна: "Можно взглянуть? Пойдёмте?" Дмитрий остался за столом, а они проследовали по коридору в музейный зал. Катя увидела огромную карту звёздного неба с созвездиями, как на старых гравюрах. Имелись здесь и большие фотопано, изображающие выход космонавтов в открытый космос, как на рекламных снимках центра управления полётов. Край голубого земного шара, солнечная батарея МКС и фигурка космонавта в белом скафандре. В стеклянной витрине был выставлен старый, видавший виды скафандр из тех, в которых космонавты позируют перед камерами на стартовой площадке. В другом зале висели пять больших холстов. Снова убийственно чёрный фон и разноцветные хаотично разбросанные пятна, такие яркие, что у Кати аж глаза заболели. Относительно светлой была лишь одна картина, зыбкая серая мгла, а в ней, словно на контурной карте, очертания каких-то материков. Вот так выглядит земля из иллюминатора станции, а не так, как на снимках, по крайней мере. Это он так утверждает, сказала Нина Пална. Я сочла это интересным. Картина представляет художественную ценность? спросила Мухина. Я не специалист по живописи. Косманов-Автлёнов ведь тоже художник, но он первопроходец, а это любительские картины эпигона. А в чём дело? Вроде как у него воры что-то вырезали из подрамников, сказала Мухина. Он сам пока не может сказать что и как, не разобрался. Украли немного, но вдруг окажется, что картины ценные. Сразу с ума у Щерба до небес взлетит. А это значит, нам дело придётся переквалифицировать на более серьёзную часть статьи. Это удар по статистике уголовных преступлений. Я решила сразу выяснить, чтобы сюрпризов в переквалификации избежать. Не могу вам ничего сказать по поводу стоимости. Я не специалист в этой области. Но вы директор музея, а вы долго у него находились. Минут 10 поговорили, он торопился уезжать. Он дом при вас запер. При мне Нина Павловна посмотрела на космический скафандр. Это всё Да, спасибо. Простите за беспокойство. По коридору прошёл Дмитрий, он разговаривал с кем-то по мобильному. Я выхожу, сообщил он в телефон. Нина Пална, я вас покидаю. Жена ждёт. Я все снимки оставил, вы сами выберите то, что больше подходит для выставки. Созвонимся. И спасибо. Это вам огромное спасибо, Дима, поблагодарила его Нина Пална. Катя и Мухина покинули маленький краеведческий музей вместе с ним. Уже начало темнеть. Возле розовой клумбы стоял квадроцикл. Катя впервые видела эту каталку на городской улице, а не на снимках или видео. Относительно компактная модель, мало похожая на уродливые трактора с огромными чёрными колёсами. Возле квадроцикла стояла молодая женщина, ровесница Дмитрия, приятной, интеллигентной внешности, с тонкими чертами лица и прекрасными густыми тёмными волосами, одетая в мешковатые джинсы и стёганную курточку. Ну ты даёшь, засмеялся Дмитрий. У малолеток игрушки отнимаешь. Это женозубова меня заставила чуть ли не насильно у них отдолжить. У их мальчишек, засмеялась в ответ темноволосая прилесница. Что вы? Вам в вашем положении и на велике уже нельзя. О, ну, они же такие начальники стали. Всей базы нашей, командиру умовалников и мочалок, проявляют вселенскую заботу, и о беременных тоже. Я не могла ей отказать. отдолжило это чудовище. Здравствуйте, Алла Викторовна. Здравствуй, Василиса, поздоровалась с ней Мухина. С велосипедом тебе и правда пора завязывать, мало ли что. Да я уже поняла, мне с кем посоветоваться, кроме как с соседкой, женой членкора. Алла Викторовна. А живот становится заметным на каком месяце? На пятом, Мухина вздохнула. У моей на пятом, как на дрожжах тесто попёрло. А пол будущего ребёнка живо встрял в разговор Дмитрий. Мы уже Ездили в клинику, дорогущую, делали УЗИ. Врачиха сказала, пока ничего непонятно. Я в интернете читала, уже на 12-й неделе могут определить. У меня 16 недель. Такое оборудование в клинике закачаешься, и ничего не могут разглядеть толком. Все люди разные, ты не волнуйся, Василиса успокоила её Мухина. У моей дочери где-то к самому концу четвёртого месяца определили. Раза 3 УЗИ повторяли. Василиса села на квадроцикл, завела мотор, Её муж вывел из-за угла музея свой велосипед, очень дорогую модель, как отметила Катя. И они медленно поехали по улице, держась рядом и оживлённо переговариваясь. Всех вы в городе знаете, так это здорово для полицейского. Катя решила польстить Мухиной. Они быстро шли по улице в направлении ОВД. Мухина явно торопилась. Она наша прежняя соседка по дому, Василиса, старше моей дочки, но они общались. Василиса Мою глупень от серьёзных отношений с этим нашим бабником отговорить пыталась, знала, что это за фрукт. Я за одни те её усилия ей благодарна. Моя-то не слушала тогда никого, а меня особенно. Мать никогда не слушают, старших приятельниц тоже. Упёрлась как баран. Василиса-то умная, вон какого мужа себе подцепила. Он сын академика Ларионовой. Она была многие годы неформальной главой нашего города, научным руководителем базы, а отец учёную степень с бизнесом сочетал. Видели, как сюда ехали из Дубны большой загородный гостинично-комплекс на берегу реки. Это их семья владеет. Отец построил, и здесь у нас маленький, но очень дорогой люкс-отель для иностранных светил науки. Всё Диме досталось, а через него и Василисе теперь. Моментально она его на себе женила, как только он осиротел. Всю жизнь еще со школы за ним охотилась, а не одноклассники. И добилась своего не то что моя глупень. Они вошли в отдел полиции. По коридору навстречу два оперативника вели группу великовозрастных подростков в ярких кроссовках. Мы ничего не делали. Это просто для беседы, профилактическая беседа. Подозреваемая в краже, спросила Катя. Будем проверять по картотеке, уже начали. Мухина подошла к двери того самого... кабинета, который сидевший там сотрудник запирал изнутри на ключ. Постучала негромко. Вы на экспресс до Москвы опоздали, сказала она Кате. Я знаю, я пойду гостиницу поищу. Завтра уеду утром, может, повезёт, за ночь вы кражу раскроете. Материал я так и напишу. В отеле дорого, вы разоритесь, солнце моё. Мухина смотрела на нее с прищуром. «Идите на Первую парковую. Угол Центральной площади, дом 3. Это научный кампус Эреба. Там сейчас пусто. Никто не приезжает к нам, никто не останавливается. Идите, я позвоню администраторше. Переночуйте на кампусе. Там чистые условия хорошие. Единственная общая кухня и душ на этаже. А вы? «У меня еще полно работы», — ответила Мухина с ухо. Ключ щелкнул, запертую дверь открыли. Катя снова лишь мельком увидела доску на стене, всю залепленную какими-то графиками и фотографиями. Мухина вошла и быстро закрыла дверь. Ключ повернулся в замке.